48. Похищение женщин. Возвращаясь к себе на ланку, Равана увидел по дороге прекрасную деву, дочь царственного отшельника, и взял ее насильно на свою колесницу и заставил следовать за собою. Затем, всякий раз, когда встречалась ему на пути красивая девушка, он стремился похитить ее у родных и забрать с собой на ланку. Так он похитил многих женщин, дочерей небожителей и асуров, ракшасов и якшей, нагов, кинаров и смертных. Насильно увозимые на его колеснице вдаль от родных мест красавицы заливались слезами, вспоминая оставленные семьи, отцов, матерей, мужей и детей, и не зная, какая участь ожидает их самих. «Не съест ли он нас?» — восклицала одна. «Что станет без меня с моим сыном?» — сокрушалась другая. А третья плакала. «Моя мать не перенесет разлуки со мною! О, смерть, забери меня, повергнутую в пучину бедствий!» Но колесница Раваны летела по воздуху словно птица все дальше и дальше, и вскоре достигла Ланки, где Равана поместил похищенных им дев в женских покоях своего дворца. Вернувшись после долгого отсутствия в свою столицу, Равана пожелал увидеть своего любимого сына Микханаду. Приближенные ему сказали, что за несколько дней до его возвращения царевич вместе с наставником своим, мудрым жрецом Ушанасом, удалился из дворца в священную рощу. Равана отправился к той роще и увидел там сотни жертвенных алтарей и столбов, и жертвенные огни наполняющие окрестности рощи блеском и дымом. Там сын его, одетый в шкуру, исполнял таинственные обряды вместе с жрецами. Равана обнял сына и спросил, «Что ты делаешь здесь? Скажи мне правду!» Ушанас ответил замик Ханаду, «Слушай, царь, я расскажу тебе, чего достиг твой сын. Исполнив великие обряды, которым я его научил, И принеся указанные мною жертвоприношения, он обрел волшебную силу, затмевающую разум врагов. Он может теперь летать по воздуху, принимать по желанию любой облик, становиться невидимым. Он знает множество тайн волшебства, в которые не проникнуть ни богам, ни асурам. Равана сказал, напрасно вы приносили жертвы богам, врагам нашим, но то, чего вы достигли принесет нам в будущем благо. И он повел Микханаду во дворец показать ему привезенную из похода добычу. Вместе с Микханадой и братом своим Вепхишаной Равана вошел в покои, где находились похищенные им девы. Он показал их, безмолвных и дрожащих от страха, брату и сыну, и похвалился своей удачей. Но благочестивый Випхишана сказал ему гневно. «Ты творишь греховные дела, слепо следуя своим прихотям. Видно, в наказании за твои грехи в твое отсутствие нас постигло несчастье. Демон Матху похитил прекрасную Кумхинаси, внучку Мальевана, старшего брата нашего деда по матери». «Как это случилось?» спросил Равана, и Бибхишина рассказал ему о том, как демон Матху похитил Кумхинаси в то время, когда... Мекханада был занят жертвоприношениями в священной рощи, Кумбхарна спал в своей пещере, а сам он, Випхишана, покинул Ланку для путешествия в подводное царство. — Кумбхинаси, внучка нашего деда, а значит, сестра нам, — сказал Випхишана, — похищение нашей сестры — великое горе для нас. Воспылав гневом, Равана тотчас собрал огромное войско ракшасов и отправился в погоню за похитителем. Микханада последовал за отцом, а Вибхишана остался править Ланкой в их отсутствие. Несметное войско ракшасов устремилось к городу, которым владел Матху. Словно туча, они затмили небо. Одни мчались верхом на ослах, другие на верблюдах, третьи на лошадях а некоторые ехали на больших змеях или на морских рыбах. Они вторглись в столицу демона матху и Равана вошел прямо к нему во дворец. Бледная и дрожащая Кумхинаси вышла навстречу Раване и упала в ноги повелителю Ланки. Равана поднял ее и ласково спросил, «Что могу я сделать для тебя, сестра моя? Говори, не бойся!» «Почему ты дрожишь при виде меня? Я пришел тебя освободить!» Тогда Кумхинаси взмолилась. «Не убивай моего супруга, о царь! Хоть он и похитил меня, не спросив согласия моих родных, но теперь он мне муж, и я не хочу остаться вдовой!» «Хорошо, я пощажу его ради тебя», ответил ей Равана. «Но где он, твой супруг? Я собираюсь в поход против небожителей», И хочу, чтобы он был моим союзником. Кумбхинаси проводила его в опочивальню, где спал Матху, разбудила супруга и сказала ему: "Это брат мой, Равана, царь Ланки. Он пришел сюда, чтобы заключить с тобою союз против небожителей". И Матху ответил: "Да будет так". Заключив союз с могучим демоном Матху, равана покинул его город и отправился со своим войском дальше он двинулся на север достиг горы кайласа и здесь остановился со своим войском для ночного отдыха ракшисы расположили свой стан у подножия горы а равана взошел на ее вершину и стал озирать окрестности озаренные лучами луны на склонах горы в манговых рощах Пели кинары чудесные песни, исполненные любовного томления, опьяненные вином и красотою ночи плясали там и веселились в виде дхары а из обители куберы доносились словно звон колокольчиков, голоса прелестных апсар и музыка гандхарвов. И цветущие деревья манга шоки и кадамбы наполняли окрестность чудным благоуханием. Очарованный прохладным лунным сиянием, пением, музыкой и благоуханием цветов, царь Ракшасов томно вздыхал на вершине Кайласы. И в это самое время он увидел прекрасную Апсару Рампху, которая шла по горному склону в нарядном платье, подобном белоснежному облаку, с свинком из цветов мандара на голове. Страсть овладела раваной, И он обратился к прелестной деве с вкрадчивой речью, восхваляя ее красоту и превознося собственное достоинства. — Взгляни на меня, красавица, — говорил он, — кто может со мной сравниться с татностью и силой? Я затмеваю блеском царственности моей Индру и Вишну и обоих ашвинов. Почему ты проходишь мимо меня, не замедлив шага? Рамбха... Испуганная отвечала ему, «Тебе не подобает так говорить со мною. Я жена твоего племянника на Налакубары, сына твоего брата Куберы. Я иду на свидание с ним. Тебе следовало бы охранять меня в пути от дерзости чужих мужчин». «Ты не можешь быть женой одного лишь на Налакубары», возразил ей Равана, одолеваемый греховной страстью. «Ты Апсара». Абсары же принадлежат всем, кто их пожелает. Ты должна принадлежать мне, о красавица!» И, невзирая на больбы трепещущей Рамхи, он овладел ею против ее воли. Подавленная стыдом Рамха пришла к своему супругу на Лакубаре, подобная цветущей лиане надломленной бурью, и пала к его ногам. Она поведала ему о случившемся и молила о прощении, ибо не было в том ее вины. И на Лакубара, сын Куберы, простил ее, а Равану проклял. Он предрек десятиглавому, что, когда в следующий раз он попытается овладеть женщиной против ее воли, его постигнет кара. «Голова твоя мгновенно разлетится на семь кусков». Боги, во главе с Брахмой, услышав о том проклятии, остались довольны, и восхвалили сына Куберы. А Равана с той поры уже не пытался силою овладеть женщиной, страшась предсказанной ему кары.